Глава одиннадцатая Пока лорд Бентриумф инструктировал стражников, оставленных возле комнаты покойного мастера сэра Джеймса Цвинге, лорд Дарси пересек коридор и резко постучал над самой замочной скважиной двери напротив. «Вы уже готовы, Ваша Милость?» По ту сторону кто-то шевельнулся, послушался негромкий шорох, и дверь распахнулась. «Лорд Дарси!» Воскликнула вдовствующая герцогиня де Камберленд, одарив его ослепительной улыбкой. «Вы испугали меня, милорд!» Лорд Дарси понизил голос, чтобы его не услышали стражники и лорд Бентриомф. Одна старинная Максима утверждает, что те, кто подслушивает сквозь замочную скважину, нередко слышат пугающие их новости. И уже нормальным тоном продолжил. «Мне хотелось бы переговорить с вашей милостью наедине, если это возможно». «Конечно, милорд!» Она отступила, пропуская Дарси в свою комнату, и он закрыл за собой дверь. «В чем дело?» — спросила она. «У меня есть к вам несколько коротких вопросов, Мэри. Также мне нужна ваша помощь». «Я думала, что, в мастера Шона из Таура, вы вернулись с ним в Шербур». «Обстоятельства изменились», — коротко пояснил Дарси. «Мы с бунтриомфом работаем над этим делом вместе. Но теперь это ничего не значит». Прошлой ночью вы упомянули о дам но забыли рассказать о ее связи с сэром Томасом Лозе. Голубые глаза ее милости округлились. — Но помимо того, что он среди прочих рекомендовал ее к приему в гильдию в качестве ученика, я не знаю ни о какой другой связи. Почему вас это интересует? — Если я не слишком ошибаюсь, связь между ними уходит куда глубже, — задумчиво произнес лорд Дарси. «Сэр Томас влюблен в эту девушку, или так ему кажется. Кроме того, он боится, что она может быть вовлечена в незаконную, даже преступную деятельность и страшится признаться себе в том, что подобная возможность вполне реальна». «Преступную деятельность? Вы имеете в виду применение черной магии или...» «Она помедлила». «Соучастие в убийстве сэра Джеймса?» «Не знаю. Может быть и то, и другое. Или и то, и другое вместе, или что-то еще». Однако меня интересует не столько подозрение сэра Томаса, сколько то, чем именно занималась и занимается эта девица, и в какой мере ее деятельность может быть связана с убийством. И в то же самое время я не хочу, чтобы она знала, что попала в число подозреваемых. Посему я не хочу лично допрашивать ее. Девушка уже по полной программе опросил сержант службы сыска. Вызвать эту особу на повторный допрос означает, что мы выделили ее среди всех прочих пока она не знает, что кое-кто видел, как она выходила из комнаты сэра Джеймса, и я не готов ставить ее об этом в известность». «Вы хотите, чтобы ее допросила я?» — спросила буквально просиявшая герцогиня. «Именно. Я знаю вас, Мэри, вы так и продолжите за нами шпионить, и я предпочел бы, чтобы ваша деятельность была по возможности скоординирована, посему на вас возлагается обязанность следить за дам Сальтией». Основательно расспросите ее, только не прямолинейно, обходными путями и тонко. Познакомьтесь с ней, добейтесь ее доверия, если сумеете. Безусловно, если разговор зайдет об убийстве, в этом не будет ничего подозрительного. Смею предположить, что все в этой гостинице только его и обсуждают. Обсуждают? Она рассмеялась. Разве вы не ощущали царящую здесь психическую напряженность? «В известной степени да, но все же не в той мере, в какой ее можете ощутить вы». «Вы правы. За последние сутки здесь наложили столько защитных чар, столько наговорено амулетов, столько заклятий и контрзаклятий, что их хватило бы для того, чтобы отвратить натиск всех легионов ада». Улыбка ее померкла. «Они не только говорят об этом убийстве, мой дорогой, они принимают собственные меры. Гильдия встревожена куда сильнее, чем может показаться с первого взгляда». «Могущественный черный маг, обладающий силой, достаточный для того, чтобы убить мастера до сих пор на свободе. Если это так сильно беспокоит даже мастеров, то в каком состоянии, по вашему мнению, находимся мы, подмастерье? Нам необходимо найти этого мага, однако уже примененные в гостинице средства магической защиты рассеяли все следы совершенного зла, которые в другой ситуации висели бы здесь облаком болотного тумана. Все мы встревожены». «Что неудивительно, — проговорил лорд Дарси, — Во всяком случае, это позволит вам поднять эту тему, не вызывая никаких подозрений. Действительно. Однако нам следует учитывать еще один фактор. Скоро все здесь узнают, или уже знают, что делом занимаетесь лично вы, и уж точно ни для кого не секрет, что мы с вами друзья. Если об этом знает и дам Сальтия, то она сама может попытаться извлечь из меня какую-то информацию. Пусть попробует, моя дорогая. Узнайте, какого именно рода информации она интересуется. Если она будет задавать вопросы обычные в такой ситуации, это скажет нам одно. Если она начнет задавать вопросы слишком настойчивы или не в попад, то другое. Только не предоставляйте ей никакой информации, кроме общеизвестной. Говорите ей, что я человек скрытный, неразговорчивый, что я туп и скучен, что угодно, лишь бы она поняла, что я не делюсь с вами никакой информацией. «Попытайтесь приглядывать за девицей, если это можно будет сделать, не вызывая больших подозрений». «Могу я рассчитывать на вас, Мэри?» «Я сделаю все возможное, милорд». «Прекрасно. Мы с лордом Бентриомфом устраиваем в отеле временную явочную квартиру. Там всегда будет дежурить сержант. Если у вас появится какая-то информация, передайте через него, а лучше оставьте запечатанный конверт с моим именем». «Очень хорошо», — сказала ее милость. Я беру на себя эту часть расследования. Вы занимайтесь своей работой. Я — своей. Лорд Бунтриумф терпеливо ожидал Дарси в коридоре. «Куда теперь?» — спросил он. «Вниз, к главному управляющему, Йомину Луи», — проговорил лорд Дарси. «Заодно договоримся относительно нашей временной штаб-квартиры». Они направились к лестнице. «А вы можете выделить троих хороших сержантов, чтобы в ней постоянно все 24 часа в сутки находился дежурный?» «Без труда», — ответил Бентриумф. «Вам сыщиков в штатском или детективов в мундире?» «Обязательно в мундире. Все будут знать, что они из охраны, тем самым отвлекая внимание тех детективов в штатском, которые могут нам понадобиться». «Хорошо. Я договорюсь с командиром Хеннели». Внизу, за регистрационной стойкой, лорд Бентриомф выразил желание побеседовать с Йомином Луи, Болмером. Клерк немедленно исчез и через минуту появился снова со словами. «Щомин Луи просит вас, милорды, соблаговолить пройти в его кабинет». Оба следователя последовали за клерком в расположенный позади конторки кабинет. Болмер приветствовал их стоя. Главный управляющий выглядел откровенно скверно. Даже если не считать темных мешков под глазами, его адутловатое лицо побледнело и осунулось, словно бы под складками и мешочками ставшей прозрачной кожи прятался желтый нутряной жир, а не плоть. Улыбка его показалась обоим милордом, искренней, но такой же усталый, как и сам Йомен. Добрый день, ваше светлости! — поздоровался он. — Чем могу помочь? Лорд Бентриумф представил лорда Дарси и объяснил, что им нужно помещение для временной штаб-квартиры. «У нас наверняка... Да, у нас найдется такое помещение», — проговорил управляющий после недолгого раздумья. «Мы сможем предоставить вам комнату ночного дежурного. Он поместится в комнату дневного дежурного, если... Хм, то есть, когда вернется к работе, я вынесу наружу его стол и распоряжусь, чтобы его вещи перенесли в другое помещение». «Кабинет вполне просторный, разве что чуть меньше этого. Подойдет?» «Если можно, мы хотели бы его осмотреть», — сказал Бондриомф. «Конечно, если вашим светлостям будет угодно пройти». Он повел их в коридор, шедший от приемного зала в заднюю часть здания и начинавшийся от приемной стойки. Справа в нескольких ярдах от приемного зала располагались две двери. Далее с каждой стороны вели еще несколько дверей. Йомин Луи открыл перед ними вторую дверь. «В первой комнате кабинет дневного дежурного», — пояснил он, — «а вам я предлагаю вот этот, ваши светлости». И одним движением руки обвел комнату размером 15 на 15 футов. «По-моему, превосходное помещение», — выразил свое мнение лорд Бентриомф. «Как по-вашему, Дарси?» «Подходит». Дарси посмотрел в сторону коридора, уводившего в заднюю часть здания. «А куда ведет этот коридор?» «Ямин Луи». «Там расположены чисто служебные помещения, ваша светлость. Склады всякого рода, мастерская по починке мебели, прачечная, дворницкая и все такое. Дверь в самом конце коридора — это черный ход. Он выходит в чадный переулок, являющийся продолжением Upper Swan Лейн. Lane. А можно ли открыть эту дверь снаружи? Только ключом. На ней установлен ночной замок. Выйти может всякий, но без ключа обратно не войдешь». «У меня есть идея», — воскликнул лорд Бентриомф. «Мы можем поставить здесь стражника, чтобы никто не мог проникнуть в гостиницу, не имея на это разрешения, а затем отопрем дверь. Так наши солдаты могут входить и выходить по своему усмотрению, а не топать через парадный вестибюль, смущая гостей. Вас это устроит?» «Конечно, Ваша Светлость!» «Хорошо. Я поставлю здесь сержанта ведать всеми вопросами». «Прекрасно, Ваша Светлость. Я прикажу вынести стол. Будут ли какие-нибудь вопросы?» «Да», — сказал лорд Дарси. Еще один вопрос. Вчера отель был закрыт для всех, кроме участников съезда целителей и магов. Правильно? И их гостей. Мы впускали внутрь только явившихся по делу посетителей. Привратникам были даны на сей счет четкие указания. Понятно. А записи велись? О да, книга регистрации посетителей постоянно находится при входной двери. Сегодня, конечно, это не совсем так, ибо съезд открыт для всех посетителей, но в остальные дни записи ведутся регулярно. Мне бы хотелось ознакомиться со списком. Если возможно. Безусловно, ваша светлость. Прошу вернуться в мой кабинет, я принесу туда журнал регистрации посетителей». Где-то через минуту все трое мужчин уже смотрели на страницы, переплетенного в ткань регистра, лежавшего открытым на столе Болнера. «Это страница среды», — пояснил Луи Болнер. «От полуночи до полуночи». Лорд Дарси и лорд Бон совсем со всем вниманием обратились к регистру. Лист был разграфлен на четыре столбца, обозначенные время прибытия, имя, дело и время убытия. Записей было немного. Первую оставил в половине седьмого явившийся с почтой курьер королевской почтовой службы, отбывший уже через 5 минут. Без 12 минут 9 прибыл командор Лорд Эшли со служебной депешей для мастера Шона о. Лохлана, покинувший отель в 5 минут 10-го. В 2 минуты 10-го пожаловал лорд Бентриомф, по личному делу маркиза де Лондона. Время убытия проставлено не было. Следующую запись оставили в 51 минуту 10-го. Она гласила командир стражи Хеннели, Грейми с четырьмя ратниками по делу короля. «Ни малейшей зацепки, пожаловался лорд Бентриомф. Но с другой стороны, я и не надеялся на приятные неожиданности. Лорд Дарси усмехнулся. Какую же вы ожидали увидеть запись? Время 9.20. Чародей Люцифер С. Вельзевул. Цель посещения убийства мастера сэра Джеймса Цвинги. Время убытия 9.31. Зато было бы полезно. вздохнул лорд Бонтриомф. Насколько я вижу, время убытия лично вас и рядовых не проставлено. Дарси посмотрел на Йомина Луи. Почему? Управляющий как раз подавил зевок. Э, что, ваша светлость? «Время отбытия? Дело в том, что в отеле собралось столько снующих туда-сюда стражников, что я распорядился пропускать военнослужащих королевского правопорядка без регистрации. Простите меня, милорды, управляющий подавил еще один зевок. «Совсем не спал сегодня. Ночной дежурный, которому положено следить за порядком с полуночи до девяти утра, вчера вечером не вышел на работу, так что мне пришлось заменить его». «Все в порядке», — заверил его лорд Дарси, не отводя взгляда от регистрационного журнала. На странице присутствовало еще несколько записей, в основном оставленных негациантами и промышленниками, пользовавшимися магией или нанимавшими магов для своей работы. Внимание его привлекла одна строчка. «А это что?» Он ткнул в нее пальцем. «2.54 пополудни. Командер лорд Эшли официальное поручение управляющему Болмеру. Прочел вслух лорд Бонтриомф. Не проставлено время отбытия. — Ух ты! Ну, ваши светлости, флотские чины так взад-вперед и ходили по служебным делам. — По служебным делам? А какое отношение они имели лично к вам? — спросил Дарси. — Не совсем ко мне. Они пришли к Полу Николсу, моему ночному дежурному. — Что они от него хотели? — Я... Я не вправе сказать, ваша светлость. Адмиралтейские строго-настрого запретили именем короля. — Понятно. — жестким тоном проговорил лорд Дарси. «Благодарю вас, Йомин Луи. Попозже к вам подойдет сержант, который займет этот кабинет. Пойдемте, Бантриомф». Повернувшись, он вышел из кабинета, лорд Бантриомф последовал за ним. Они прошли почти через весь вестибюль, стараясь держаться подальше от людных киосков. Наконец, лорд Бантриомф спросил. «Вы жаждете крови, милорд?» «Черт меня побери, вы правы!» — отрезал Дарси. «Далеко ли отсюда, канцелярия, адмиралтейство?» «Если пешком, то минут десять ходьбы. На экипаже доберемся за три». «Экипаж! Да поскорее!» — попросил лорд Дарси. Лакей Барни стоял рядом с экипажем возле бордюра в нескольких ярдах от парадной двери гостиницы. «Барни!» — крикнул лорд Бонтриомф. «Где Деннис? Еще в пабе, милорд!» — откликнулся лакей. «Готовьтесь к отъезду, а я сбегаю за ним!» Перебежав через улицу, он исчез за дверью паба и уже через 30 секунд появился из нее вместе с кучером. «В канцелярию Адмиралтейства!» — приказал лорд Бентриомф пока Деннис взбирался на свое место. «Как можно быстрее!» Он опустился на сиденье рядом с лордом Дарси. «Выходит, смолит, что-то от нас скрывает!» — протянул Бентриомф когда экипаж, качнувшись, тронулся с места. «Во всяком случае, ему известно нечто, чего не знаем мы!» — отозвался лорд Дарси. «Учтите, что приказ помалкивать был отдан Болмеру вчера, до того, как король приказал нам соединить усилия. Так...» — согласился лорд Дерси. Однако, учитывая тот факт, что весь флот стоит на ушах по поводу внезапного исчезновения одного человека, а судя по виду Йомина Луи Болнера, он не сомневается в том, что больше не увидит своего ночного дежурного, не кажется ли вам странным, что ни Смолит, ни Эшли не упомянули об этом факте сегодня утром? «Более чем странным!» — согласился лорд Бентриомф. «Как я и сказал, Смолит что-то от нас скрывает». «Вы будете держать его, а я дам ему в глаз, или предпочтете обменяться ролями?» «Ни то, ни другое», — возразил лорд Дерси. «Мы оба возьмем его за руки и заломим их за спину».